Когда они приблизились к домику, дверь которого была открыта, Джон хавард незаметно расправил плечи и поудобнее сжал в руке ладонь Кристины. У порога их встретили радостным визгом детишки и, окружив Джона хаварда стали ловить конфеты, которые он им подбрасывал. А затем капитан повернулся к ним спиной и шагнул в темную комнату, откуда шел тяжелый запах. Жилье было не хуже и не лучше того, что находилось возле Ливерпульского порта, но мысль о том, что его кровный родственник живет в таких условиях и притом главным образом по причине лени, наполняла капитана гневом. Комната была грязная и обшарпанная, потолок черный от копоти, стены лоснились от жира, вдоль стены стояла кровать, И, взглянув на Лизу Миллер, капитан понял, почему кровать перенесли сюда. Лиза выглядела страшно бледной и невероятно худой, и вряд ли была способна подниматься вверх по каменной лестнице. Младенец что-то тщетно пытался высосать из сморщенной груди матери. Джон Хавард ругнулся и раздраженно спросил, «Где черти носят, Эрнеста?» «Куда ты ушел?» Лиза безнадежно махнула костлявой рукой. Лицо Хаварта стало суровым. Таким Кристина редко видела отца. Он сунул деньги в руки дочери и сказал, «Сходи в лавку, купи свежего молока и еще немного сгущенного, а также бутылочку и соску». Дети с порога широко раскрытыми глазами наблюдали за тем, как он налил в большой черный чайник воды Поставил его на плиту кипятить, а затем стал чистить и скрести стол, стулья и все, что попадалось на глаза. Женщина на кровати попыталась выразить немой протест, который Джон Хавард проигнорировал. Не смущало его и удивление на ребячьих лицах. «Мужчина? И вдруг занимается чисткой и уборкой? Не иначе у него не все дома». Отчаянной чертыхаясь, Джон Хавард убрал с пола мусор, загрузив им грязное ведро, затем принялся драить пол. Он с такой силой скреб деревянные доски, свевшиеся в них грязью, словно от этого зависела его жизнь. Кристина вернулась с молоком и не решилась заговорить с отцом, когда он молча, явно клокоча от гнева, взял молоко из ее рук, Даже она испытала чувство страха. Джон Хавард вылил полбанки сгущенного молока в бутылочку, разбавил охлажденной кипяченой водой и взял хнычущего младенца из рук матери. — Держи, — сказал он Кристине, передавая ей младенца и бутылочку и предоставляя самой найти способ, как лучше покормить малыша. Малыш стал жадно сосать, и Кристина невольно... Испытала прилив радости. Младенец был очень симпатичный и так здорово смотрелся у нее на руках. Тем временем Джон Хавард сунул стакан с теплым молоком в дрожащую руку Лизы Миллер, щедро намазал маслом внушительные ломти хлеба, положил сверху куски ветчины и вручил сандвичи полуголодным ребятишкам, толпящимся в дверях когда дети с жадностью съели сандвичи, а малыш заснул, капитан повернулся к Лизе. «Когда ты ела последний раз, Лиза?» «Мне не хотелось есть». «Если ты не будешь есть, младенец умрет». Он сел рядом, пока она пыталась справиться с ветчиной. «Эрнест опять без работы?» Лиза кивнула, пытаясь справиться с приступом тошноты, вызванным непривычной едой. «Похоже, я пришел как раз к угощению», — раздался в дверях невнятный голос и массивная фигура загородила свет. Джон Хавард резко обернулся и сжал руки в кулаки. «Уйди!» — коротко бросил он Кристине, устремляя гневный взгляд на кузена. Кристине не нужно было повторять дважды. Она в мгновение ока выскользнула из комнаты. То, что происходило в доме Миллеров, не осталось незамеченным соседями. Несколько женщин с детишками на руках остановились возле дома на расстоянии, которое позволяло слышать разговор кузенов. — Чёрта лысого тебе, а не угощенья, Эрнест Миллер! — не в силах сдержать бешенство, — прошипел Джон Хавард. — Оставить жену и детей голодными, а самому отправиться в пивнушку? Да ведь она умирает на твоих глазах от недоедания! — «Нет денег», — надулся Эрнест. «Зато их хватает на пьянку. Я оставлю поручение в лавке, чтобы в этот дом ежедневно доставлялась пища. Для Лизы и детей. Я давно хотел это сделать, и сейчас непременно это осуществлю. И если узнаю, что ты съедаешь то, что предназначено другим, не думай, что я просто тебя поколочу. Я тебя убью». Глаза Эрнеста растерянно забегали. — Нет работы! — Да ведь я сам предлагал тебе работу! Джон Хавард стал закатывать рукава рубашки, обнажая внушительные бугры мускулов. Эрнест Миллер был довольно крупный мужчина, однако тело его не было закалено физической работой. Он невольно отступил за порог на улицу. Такого больше не случится, Джон, я я клянусь, я устроюсь на работу, я позабочусь, чтобы дети были накормлены. Джон Хавард медленно двинулся вперед, постепенно ускоряя движение, как это делает пантера, собираясь напасть на жертву. Эрнест вжался в стенку и сделал судорожный вдох, когда Джон Хавард схватил его за горло. Жалкая тварь! У тебя кишка тонка даже для того, чтобы принять бой. Меня тошнит от одного твоего вида. Джон Хавард отпустил Эрнеста. Но твердо запомни то, что я тебе сказал, Эрнест. Я вернусь через три недели, и если узнаю, что ты объедал Лизу, я сдеру с тебя шкуру и прибью ее к стене. Стиснув кулаки, он зашагал прочь мимо поспешно расступающихся передним женщин. Далеко не сразу Кристина осмелилась заговорить с отцом. — Я не хочу больше сюда приходить, папа. — Совсем не хочу, — сказала она. — Так же, как и я, любовь моя. Но я буду приходить. Подумать только. Человек близкой мне по крови. Джон Хавард почувствовал, как в нем поднимается тошнота. «Ты теперь иди и найди Джоша!» — добавил он и зашагал в сторону порта. У Кристины был довольно подавленный вид, когда она поднималась на кладбищенский холм. Джош, следивший за ней со своего наблюдательного пункта, был поражен. Обычно она не шла, а бежала. Джош никогда не видел столь хмурого выражения на ее лице. «Что случилось?» — спросил он, когда девочка опустилась рядом с ним на траву. — Так, ничего. У нее не было ни малейшего желания рассказывать кому бы то ни было, даже Джошу о том, как безобразно обращался с семьей кузен отца. — Какие-то неприятности у Миллеров, — догадался Джош. Она вздохнула, легла на спину, на траву. — Папа говорит, что мне не надо туда больше ходить. Он сказал, что если дядя эрнес не станет обращаться с семьей лучше, то он его поколотит. «Правда?» Лицо у Джоша просияло. «Интересно бы посмотреть на это». Джошу было трудно представить, что всегда доброжелательный капитан мог до такой степени разгневаться. «Но этого не случится. Драться глупо». С этим Джош никак не мог согласиться. «Вовсе нет». «Кто тебе это сказал?» «Папа». «Но ведь он собирается поколотить Эрнеста Миллера», — торжествующе сказал Джош. «Ох, мужчины!» В кармане Джоша лежал браслет из разноцветных бусин. Чтобы купить его, Джошу пришлось три недели вкалывать. Он продавал газеты, рубил солому для лошади старого Райли стоял за прилавком в бакалейной лавке, занимался разгрузкой товаров. Браслет в кармане буквально обжигал его, но, глядя на отрешенное лицо Кристины, он понимал, что просить ее в эту минуту о том самом будет пустой тратой времени. Он лишь сказал, «В пятницу я бросаю школу». Кристина повернулась к нему. И Джош заметил, какие длинные и густые у нее ресницы, и как мягко они ложатся на щеки. «Ты не можешь так поступить. Тебе только одиннадцать. Мне уже исполнилось 12 и я не собираюсь больше ходить в школу. Вон Джимми Мердок бросил школу и работает такелажником на судне. Джимми Мердоку четырнадцать. И потом ты не сможешь работать на море». — Ведь тебя тошнит? — он резко перебил ее. — Я буду работать котельщиком. — Но тебя не возьмут, Джош. Тебе еще нет 14. Я достаточно рослый, и отец обещает сказать им, что мне четырнадцать. Он говорит, что это принесет деньги и что держать меня в школе — настоящий идиотизм. Он сам начал работать, когда ему было восемь лет. «Хорошо, что я не стала работать», — горячо сказала Кристина. «Леди вообще не работают». «Кто говорит сейчас о леди?» — удивленно спросил Джош, срывая пучок травы. «Я говорю». Кристина вскочила на ноги и уперла руки в неоформившиеся бедра. «Я считаю, что это глупо мечтать сделаться котельщиком. Я собираюсь быть леди». «Джош» захохотал и, держась за живот, стал кататься по земле. Кристина сердито топнула ногой. — Что здесь смешного, Джош Лукас? А ты просто не будешь знать, что это леди, если с ней столкнешься. — Может, это и так. И может, это так и есть, но никогда не видел леди. Только я твердо знаю одну вещь. Чтобы быть леди, Нужно ею родиться. Он вытер слезы, которые появились от смеха, и торжествующе уставился на Кристину. Кристина вскинула голову.